С другой стороны, преобладанием дворянства еще более нарушилось равновесие прав и обязанностей различных классов общества. Прежнее дворянство пользовалось правительственным значением в местной администрации в меру своих государственных обязанностей. Теперь оно получило еще большее значение в местном управлении, освободившись от самых тяжелых государственных повинностей. Во-вторых, губернские учреждения основаны были на начале, которое проводилось в наказе, на том начале, что человек каждого состояния должен судиться и управляться людьми одного с ним состояния. Но в практическом своем развитии это начало превратилось в решительное преобладание одного сословия дворянства в местном управлении. Наконец, важным недостатком, созданного Екатериной административного и судебного порядка, была его чрезвычайная сложность. Так, благодаря строгому разделению ведомств и сложному устройству суда, размножилась до чрезмерности чиновничества выборное и коронное. Там, где прежде дела велись с десятью, пятнадцатью чиновниками, теперь их явилось целое сотня. Это увеличивало дороговизну администрации. Гораздо важнее значение губернских и сословных учреждений в истории нашего общества. В них выразилось характеристическое движение изучаемого нами времени. В них проведено было государственное раскрепление двух высших классов общества. Мы видели, что в дворянской жалованной грамоте были формулированы созданные прежним законодательством права дворянства. Точно так же в жалованной грамоте городам были формулированы права городского населения. Эти права не в одинаковой мере были распределены между всеми классами городского населения, но совокупность их раскрепляла городское население, снимая с него те специальные государственные повинности, какие были положены на него в Древней Руси. Городские состояния получили сословное самоуправление и сословный суд. далее Гильдейское гражданство, то есть высший слой городского населения, был освобожден от подушной подати, которая заменялась однопроцентным сбором с объявленного купцом по совести капитала. Точно так же гильдейские граждане освобождались от личной рекрутской повинности. Гражданин, гильдейский купец, личную службу мог выкупить деньгами. Далее. Все гильдейские граждане и мещане освобождались от тех казенных служб или от нарядов по различным казенным сборам, которые в Древней Руси составляли самую тяжелую повинность городского населения. Наконец, купцы двух первых гильдий были свободны от телесного наказания, а высший слой купечества, носивший название именитых граждан, мог при известных условиях достигать дворянства.